Вы думаете, что городской совет вновь изберет вас на эту должность? Допускаю. Мои действия до сих пор не вызывали нареканий. У начальника полиции было такое чувство, будто он сидит напротив робота, который выполняет заданную ему программу и которого невозможно остановить. Фон Мюльберг вынул из своей черной софьяновой папки какое-то дело и раскрыл его. А я этого не думаю. Не думаю даже, что вы удержитесь на службе в полиции оставшиеся два года. И я скажу вам почему. В 1952 году на границе со Швейцарией был задержан человек, пытавшийся нелегально провести на своей машине в Швейцарию 6 килограммов золота. Он не выдал того, кто поручил ему это дело, во всяком случае суду. Там только установили, что он уже дважды совершал такой и каждый раз с шестью килограммами золота, которые депонировались в банке, которые можно было потом получить, а лишь зная кодовый номер. Человек этот уже отсидел положенный ему срок и уехал из Швейцарии в Австрию. Лицо начальника полиции покрылось мертвенной бледностью. «Но какое я имею к этому?» — начал он. Он, Мюльберг, не дал ему закончить. «Я забыл упомянуть, что суду было даже неизвестно дело с кодовым номером», сказал он почти весело. «Но мы знаем этот номер, знаем и хозяина». В те времена он был заместителем начальника в полицейском управлении нашей прекрасной баварской столицы. И он хотел создать себе обеспеченную и спокойную старость. Ведь тогда, в конце концов, были... Неспокойные времена. Война в Корее. Ходили настойчивые слухи о том, что в страну не сегодня-завтра могут вторгнуться русские. Многие сидели на собранных чемоданах. И он остался здесь и поныне. Хон Мюнберг аккуратно сложил дело в портфель, поднялся и слегка поклонился. «Господин генеральный директор надеется, что вы не доставите ему неприятность» и, как я уже сказал, он ожидает вас во вторник вечером. Меня уже двадцать лет не интересует, с кем спит мой муж. Абсолютно не интересует. Урожденная баронесса Вреде сидела напротив Швендера в комнате, где она обычно завтракала, и в такт словам ударяла хлыстом по голенищам сапог. По мнению Швендера, ей было лет сорок пять. Даже чудеса косметики не могли скрыть того, что она уже увядала. Кораллова красная губная помада придавала очертаниями ее рта искусственную форму. У нее был такой рот, какой еще Генрих Гейн сравнивал с гильотиной. Его всегда возбуждали только шансонетки и артистки. Госпожа Ван Рентелен говорила об этом, несмотря на Швенднера, словно разговаривая сама с собой. Она зажгла сигарету и сделала несколько глубоких затяжек. А потом с жестких губ урожденной баронессы Вреда вдруг забил бурный поток в высшей степени грязных и непристойных замечаний, высказанных на ядреном языке баварского народа. Швенднеру сразу же показалось, что он вернулся в те времена, когда служил еще в полиции нравов. Смутившись, он попытался ее остановить, но она отмахнулась. Потом, несколько успокоившись после этого внезапного взрыва, добавила. Ему бы и самому нужно было стать артистом. У него есть талант. И лучше всего он играет ангельски непорочного мужчину. На это я и попалась еще 25 лет назад. В то время у нас в Мюнхене было театральное объединение «Талия». Ну, разумеется, только для лиц нашего круга. Мы играли на маленькой любительской сцене. Там я с ними познакомилась. Тогда он даже играл женские роли, и причем с большой охотой. Он действительно очень хорошо подражал женщинам, их голосу, их движением. Иногда прямо обхохочешься. Ну, конечно, с его-то опытом. И она снова погрузилась в воспоминания о том времени, когда она, дочь тайного советника Вреда, была желанной золотой рыбкой для всех тех, кто не замечал ее физических несовершенностей, а видел лишь грандиозное здание мамага, стоящее за нею. Нет, ни о господине Ван Ринтеллене, ни о его друзьях и женщинах я не могу вам ничего сказать. Но если в связи со смертью этой... этой дамы у него будут неприятности, я порадуюсь этому от всего сердца. Я никогда не видела этой певицы, я редко бываю в Мюнхене, а если и бываю, то не там, где он. Я не была ревнивой, если вы это имеете в виду. Такого чувства я уже давно не испытываю. Вам нужно поговорить с ним самим. Или же разыщите его гнездышки, натовый полицейский. У него есть охотничий домик на Тегернском озере, неподалеку от санкт кверина Она встала, давая Швенднеру понять, что для нее разговор окончен. Когда он садился в машину, она уже снова была в седле и вместе с двумя работниками погнала нескольких резвых жеребцов в загон, находившийся по другую сторону дороги. Швенднер еще раз приподнял свою шляпу, но она его уже не видела. Швеннеру понадобилось время, чтобы прийти в себя. Он никак не ожидал, что эта дама из высших слоев общества, перед которой стояли на вытяжку все баварские министры, окажется такой заурядной, да еще в беседе с незнакомым мужчиной, с полицейским, как она сама выразила. Ван Ринтелена она назвала человеком трезвого расчета, который перешагнет и через трупы, чтобы достичь своей цели. Эта картина совсем не вязалась с той, которая предстала Швеннеру, когда генеральный директор сидел за письменным столом и, казалось, был совсем подавлен утратой. По всей вероятности, это была лишь горькая реакция нелюбимой супруги, быстро понявшей, что женились не на ней, а на ее счете в банке. И, тем не менее, этот Ван Ринтелин был, по меньшей мере, двуликим человеком, это было ясно. Швенднер вспомнил, что говорил Ядыбуш о рабочих, насильно загнанных в Мамаг во время войны. А потом он вспомнил о словах старика. «Ван Ринтелена не было в городе. Именно это и не дает мне покоя». Значит, у него уже имелись подозрения. Теоретически, Ван Ринтелен не мог совершить убийство, и потому они до сих пор еще не принимали этого в расчет. Но мотив для убийства у него был. Если верить Хаймеру, то Ван Ринтелен должен был воспрепятствовать Кавальтини использовать против него те факты, о которых он разболтал ей в минуты слабости. И, может быть, его отеческое чувство, которое он так подчеркивал, не было таким уж отеческим. И он попросту не хотел, чтобы певица его покинула, несмотря на то, что у него, возможно, была связь и с Херлесхаус. И то, и другое он одновременно иметь не мог. Кавальтини и ее молчание. Ну, предположим, он бы ее отпустил. Кто мог гарантировать ему, что она будет молчать?